Климатические преобразования В обзоре указывается, что температурный режим данной фазы климатического переустройства характеризуется нарастающей неустойчивостью и контрастностью. Широко распространенная теория парниковых газов, два слова в кавычках, якобы вызывающих изменения климата, не может удовлетворительно объяснить все происходящие процессы. Уже приостанавливается рост количества углекислого газа и уменьшается содержание метана в атмосфере Земли. А тем не менее, разбаланс температур и давление атмосферы нарастает. В целом, температурный режим Земли все более попадает под влияние внешних факторов. Общую климатическую обстановку регулируют в основном такие процессы – новое распределение озона, Попадание радиационного материала, возрастание роли ионосферы в метеорологических процессах, сопряжение магнитных и тепловых полей Земли. В настоящее время нет недостатка в новых свидетельствах температурных перемен и в гидросфере. Например, регистрируется изменение температуры и увеличение солености. В некоторых частях Средиземного моря прекратился рост солености Эгейского моря и воды Атлантики сократился отток соленой воды из бассейна Средиземного моря. Пока эти процессы и порождающие их причины удовлетворительно не объяснены, уже установлено, что нарастающее испарение в экваториальной полосе вызывает возрастание плотности воды, которая тут же погружается в глубины, принуждая гольф-стрим к обратному течению. Вероятность этого события подтверждается и другими признаками и расчетами. Отсюда наиболее вероятный сценарий для Европы – резкое похолодание. Что касается региона Сибири, то здесь регистрируется не только постоянное повышение температуры, но и возрастание напряженности магнитного поля по вертикальной составляющей. При этом, чем ближе к мировой восточно-сибирской аномалии, тем значительнее это возрастание. Вертикальное и горизонтальное перераспределение озона – это основное звено общего преобразования климата. На Земле есть доказательства того, что содержание озона сильно сказывается на биосферных процессах. Общеизвестные модели озоновых дыр в стратосфере в Антарктиде и Сибири, пишет Дмитриев, начали интенсивно дополняться регистрациями вертикального перераспределения озона и нарастания его количества в тропосфере. То, что на высотах 8-12 км установлено повышение концентрации озона, учитывая его интенсивные окислительные свойства, позволяет сделать вывод о том, что, цитата, «коррекция газового состава и физического состояния атмосферы Земли уже началась». конец цитаты Переподчинение динамического режима и пространственного распределения озона на Земле, недавно обнаруженному неизвестному источнику, генерирующему соединение ХО2 означает переход атмосферы к новому физико-химическому качеству. Тем более это важно и по причине того, что неравномерность концентрации озона вызывает резкое изменение температуры. Это, в свою очередь, способствует увеличению скоростей перемещения воздушных масс и неравномерности влагооборота. Температурная ломка по планете в целом может создать новые условия для целых регионов, включая возможность резкого похолодания, в Европе и США. Возникновение новых последствий Все рассмотренные космогенные и антропогенные планетофизические преобразования имеют последствия, подразделяемые с учетом их явного и скрытого воздействия на окружающую среду. Явные последствия Данный класс последствий идущего этапа переустройства Земли имеет большое разнообразие. И чаще всего события этого класса тяготеют к быстро протекающим энергоемким событиям. По результатам международной конференции в Йокугаме «Япония. Осень» 1994 года эти события назвали существенными катастрофами, причем количество метеокатастроф резко нарастает, особенно в последние годы. Так только в Атлантике за 1995 год возникло 19 штормов, из них 11 перешли в ураганы, это рекорд, за последние 100 лет. Особенно был нагружен наводнениями и метеокатастрофами 1996 год. В целом число катастроф с 1963 по 1993 год выросло в 4,1 раза и наблюдается резкий рост. Количество катастроф с 1973 года. Переходное состояние климата на Земле уже предъявило новые требования и биосфере, и человечеству. В частности, уже отмечается реакция растительного мира в Антарктиде на изменение климатических условий. Здесь число видов растительности выросло с 700 видов в 1964 году до 17,5 тысяч видов, В 1990 году эта реакция растительного покрова Земли свидетельствует о реагировании биосферы на происходящее переустройство. Меняется общий рисунок зарождения и перемещения циклонов. Так, за последнее десятилетие число циклонов, надвигающихся на Россию с запада, выросло в 2,5 раза. Подъем уровня мирового океана за счет таяния льдов в полярных областей приводит к резкому изменению береговой линии скрытые последствия скрытые последствия это процессы, идущие за порогом обычного человеческого восприятия и следовательно общего внимания. Так приборные регистрации и даже прямые регистрации феноменов в электромагнитных полях Земли свидетельствует о громадном преобразовании в геофизической среде. Дело усугубляется тем, что выработка энергии человечеством достигла величин, равных затратам энергии Земли на такие процессы, как землетрясение, геомагнитные бури, тепловое излучение. Уже отмечаются техногенные воздействия на электромагнитный каркас Земли. Очень сложны и почти совсем не изучены техноприродные электромагнитные процессы в супергородах. Исследование смертности от сердечных заболеваний в Санкт-Петербурге 1996 год вскрыло прямое соответствие энергопотребления города количеству смертей. Кривая потребление электроэнергии города за неделю совпадает с кривой смертности. Кроме того, обращает на себя внимание Учащение и более широкое распространение природных, самосветящихся преобразований в атмосфере и ближнем космосе. Возникновение и существование этих образований представляют собой феноменальное физическое явление. Уникально то, что они имеют признаки известных физических процессов в совершенно необычном сочетании а также демонстрируют вещи, которые необъяснимы на основе существующих физических знаний. Это потребовало развития новых направлений современной физики, в том числе и создания модели неоднородного физического вакуума. Продвижение в этом направлении позволит выяснить природу этих объектов, явно и скрыто воздействующих на геолого-геофизическую среду, биосферу и человека. Совокупность планетообразующих процессов, развертывается стремительно, повсеместно и разнообразно. Именно поэтому сейчас становится настоятельным требование обучения политических деятелей, глобальным связям между природными процессами и суммарной человеческой активностью. Острой становится проблема изучения процессов переустройства Земли и демографической динамики. Как никогда остро возник вопрос – будущего технической цивилизации, разрушительные системы которые обрели планетарные и космические масштабы. Все более явственно, заключает Дмитриев, формируется принцип примата природы над соборной деятельностью людей Земли.